Маруф-башмачник и его золотой караван Жил когда-то в городе Каире башмачник по имени Маруф. Жил он бедно и едва сводил концы с концами. Но не бедность донимала и мучила Маруфа, а злая сварливая жена. С утра до вечера она ругала и проклинала своего доброго умного мужа, обзывала бездельником и требовала денег, которых у него не было. И в конце концов несчастный Маруф решил... Уйти от жены Целый день Маруф бродил по улицам Каира Пока не добрался до старой пустой мечети на окраине города Но едва он вошел в мечеть Как перед ним, неведомо откуда Явился дух огромного роста и ужасного вида Кто ты? И зачем пришел сюда? Я бедный башмачник, а пришел я в мечеть, чтобы помолиться и спросить у Всевышнего, как мне спастись от злой жены. Не стоит беспокоить Всевышнего такими пустяками, но если хочешь, я сам помогу тебе. И не успел Маруф попомниться, как дух посадил его к себе на спину и взвился в небо. Весь день и всю ночь он летел над землей и только утром следующего дня опустился у подножья каких-то гор. Неподалеку отсюда стоит большой город. За его стенами ты начнешь новую жизнь, Маруф. А твоя жена никогда не найдет тебя. И дух в тот же миг исчез. А Маруф добрался до города, и город ему очень понравился. Но жители сразу распознали в Маруфе чужеземца и стали спрашивать. «Откуда, Откуда ты? ты? Откуда ты, чужеземец?» «Я из Каира» «А давно ли ты его покинул?» «Вчера» Тогда <свят> все вокруг стали смеяться и ругать Маруфа «Ты лжешь, чужеземец? От Каира до нашего города целый год пути» Но тут к толпе подъехал верхом на коне богатый купец и выручил Маруфа «Оставьте его в покое, люди» Я сам разберусь с ним Потом он привел Маруфа в свой дом И, выслушав его удивительную историю, спросил Если ты и вправду из Каира, то с какой улицы? Я с Красной улицы Все верно! Ты говоришь правду! Я ведь и сам из Каира и тоже с Красной улицы А зовут меня Али. Но очень давно, еще в детстве я сбежал из дома и долго странствовал по свету, пока не попал в этот город и стал богатым купцом. Так как же тебе это удалось? Если хочешь, я научу тебя. И ты тоже станешь купцом. «Завтра я дам тебе коня и дорогую одежду, а ты подъедешь к рынку и скажешь купцам, что твой караван еще в пути, и попросишь у них в долг тысячу динаров. Тогда купцы дадут тебе в долг тысячу динаров, и ты начнешь торговать». Только не забудь сначала раздать нищим сто динаров, чтобы все поверили в твое богатство. И на следующий день Маруф так и сделал. Подъехал к рынку и сказал купцам, что он богатый купец, но его караван с товаром еще в пути и попросил в долг тысячу динаров. И купцы поверили Маруфу и дали ему тысячу динаров А Маруф взял эти деньги и все до последнего динара раздал нищим Что ты наделал? Стал ругать Маруфа купец Али Зачем ты раздал нищим все деньги? Как ты теперь будешь торговать? И как вернешь долг? Ничего ему не ответил Маруф Но на следующий день он снова взял у купцов в долг Только не тысячу, а десять тысяч динаров И все до одного раздал нищим Значит, значит, он и в самом деле такой богач, решили купцы А Маруф, что ни день, брал у них по десять тысяч динаров И раздавал их нищим «Не бойтесь», — говорил он купцам, — «вот придет мой караван, и я отдам вам в десять раз больше, чем взял, а пока я помогу вашим нищим». И вот нищие благословляли Маруфа, и слава о нем пошла по всему городу и дошла до самого царя. А царь был очень жадный. «Если этот чужеземец раздает столько денег моим нищим, то не пора ли и мне воспользоваться его добротой? Чем я хуже?» И в тот же день Маруфа привели к царю. <музыка> <музыка> «Я слышал, что ты очень богат!» «Да, это правда!» Но мой караван с товаром еще в пути. Знаю, знаю. А большой ли у тебя караван? О-о-о, очень-очень большой. А когда придет твой караван? А первый верблюд придет очень скоро. Только первый, а второй? А второй придет после первого. Mm -hmm, ну, а третий? Ну, а третий после второго? <г transfers> а, а, а когда же придет последний верблюд? О, мой повелитель, у меня такой длинный караван, что последний верблюд придет только через месяц после первого. Через месяц? Неужели у тебя... Столько верблюдов? Да, мой повелитель. И как только придет мой последний верблюд, я отдам тебе половину своих товаров. О, я охотно приму твой подарок, Маруф. А до той поры живи у меня во дворце. Ладно. Но с одним условием. Я так богат, что каждый день помогаю нищим. И пока не придет мой караван, я буду раздавать нищим деньги из твоей казны. Ну, — Ну, будь по-твоему, я согласен. И царь приказал своему казначею выдавать Маруфу столько динаров, сколько он попросит. А Маруф... С каждым днем просил денег все больше и больше И очень скоро перепуганный казначей доложил царю, что его казна наполовину пуста Но царь его и слушать не стал Маруф мне все вернет, он самый богатый купец в мире А по-моему, сказал казначей, он самый ловкий в мире жулик и обманщик И встревоженный царь приказал привести к себе Маруфа. Ты уже раздал нищим половину моей казны. А твоего каравана все нет и нет. О мой повелитель! Ваша тревога напрасна. Мой караван уже совсем близко. Я верю, верю тебе. Но хватит ли твоего товара, чтобы наполнить мою казну? О, великий царь, ты получишь в 10 раз больше, чем дал мне в долг. И это только ничтожная часть моего богатства. А, если это правда, то... — Что за товар везет твой огромный караван? — Золото! — Только золото и больше ничего! — Вот почему мой караван так медленно движется по дороге! Прослышав о таком великом богатстве, царь решил во что бы то ни стало женить Маруфа на своей дочери и предложил ему в жены свою дочь. — А Маруф? Тут же согласился, потому что уже давно влюбился в прекрасную принцессу. Но когда настал день свадьбы, он сказал царю, «О мудрейший из царей! Я хочу, чтобы нашу свадьбу запомнили на вечные времена! Отдай мне вторую половину своей казны! Я хочу раздать ее нищим!» И царь отдал Маруфу все свои деньги, а Маруф раздал их нищим. «Что вы наделали? Что вы наделали, мой господин?» — сказал царю его казначей. «Вы отдали ему все свое богатство Замолчи, глупец! Маруф вернет мне в десять раз больше!»